Глава 17. Мазь от шрамов. «На следующее утро я пришла во дворец императрицы, но как только я хотела поклониться, служанки подхватили меня под руки, а государыня, смеясь, сказала, «Император сказал, что тебе больше нельзя кланяться. Ты лучше проходи и садись». Когда я заняла место подле императрицы, она снова обратилась ко мне». Его Величество лично сообщил императрице матери о твоей беременности. Тайхоу очень обрадовалась. «Чуть позже мы вместе с тобой пойдем к ней, чтобы выразить свое уважение». Мне оставалось только послушно склонить голову и согласиться. У вдовствующей императрицы сегодня было хорошее настроение. Я поняла это сразу, как увидела, что Тайхоу сама поливает цветы во дворе и Нина из маленького чайничка. Увидев нас с императрицей, она повеселела еще больше. Помыв руки, она повела нас во дворец. Я, согласно правилам дворца, встала чуть сбоку от императрицы. Но Тайхоу тут же сказала. «Остальные могут постоять, а вот ты беременна, поэтому тебе дозволено сесть». Я поблагодарила за милость и села. Проследив, чтобы я расположилась с удобством, императрица-мать посмотрела на свою племянницу и спросила как идут приготовления к церемонии, которая назначена на послезавтра. Мельком взглянув в мою сторону, она добавила, «Гуйпинь тоже высокий ранг, и нужна еще одна церемония. Но времени у тебя было очень мало, и я боюсь, что в спешке ты могла про что-то забыть». Я поднялась и скромно сказала, «Ваша преданная рабыня не посмела бы ни о чем просить. Пусть все будет на ваше усмотрение и усмотрение ее величества». «Сядь уже», — сказала Тайхоу. «Я прекрасно знаю, что ты девушка здравомыслящая. Но мы не можем опозорить имя нашего рода, объясняя это тем, что поспешили». «Матушка, не волнуйтесь», — императрица широко улыбнулась. «Я уже все подготовила. И хотя из-за недостатка времени мы не успели сшить для Гуйпиньвань новый церемониальный наряд и подготовить парадный головной убор, но я уже велела Министерству церемоний «Взять наряд и убор, которые использовали для церемонии возведения фейдзин в ранг шуи». «Хорошо», — Тайхоа одобрительно кивнула. «Ты отлично справилась с поручением. Похвально, что ты действовала согласно обстоятельствам и при этом не нарушила нормы приличия». Высказав свое одобрение, вдовствующая императрица махнула рукой стоящей рядом служанки и та вышла вперед, держа в руках серебряный поднос, накрытый ярко-красным шелком. На подносе лежала шпилька из червонного золота, выполненная в форме жезла желаний жуи. Она была украшена от верхушки до кончика орнаментом в виде цветов лотоса, символов, приносящих счастье, и летучих мышей. А на верхушке были изображены бессмертные близнецы хэ, -Хэ. Бессмертные близнецы Хэ-Хэ Традиционный китайский образ, символизирующий семейную гармонию и счастливый брак. Выглядит как два даосских монаха, один из которых держит лотос, а другой — коробочку с драгоценностями. Я пригляделась и поняла, что это та самая шпилька, которую Тайхоу подарила Мэй Джуан, когда узнала, что та беременна. В тот злополучный день, когда узнали, что беременность была ненастоящей, Сюаньлин в порыве гнева бросил шпильку на пол, от чего она надломилась. Но сейчас вместе с лома появились сапфиры, и шпилька выглядела как новая. Императрица-мать поманила меня к себе и сказала: когда я узнала про беременность тианьюаньду, я жаловала ей четки в виде браслета из жадеита, А тебе я хочу подарить эту шпильку, олицетворяющую пожелание гармонии и счастья. В груди гулко застучало сердце, когда я вспомнила, сколько несчастий случилось из-за ложной беременности Мэй Джуан. Эта шпилька казалась мне предзнаменованием бед. Я настолько растерялась, что даже не подумала что-то сказать, а в это время Тайхоу своими руками вставила мне шпильку в волосы и с довольной улыбкой сказала «Очень красиво». Я, наконец, пришла в себя и вспомнила, что надо поблагодарить ее за подарок. «Как я погляжу, матушке очень нравится Гуйпинь Вань!» Сбоку раздался негромкий голос императрицы. В тот год, когда беременной была Фейцуэ, матушка жаловала ей простые яшмовые подвески. «Мы еще раз обменялись любезностями, и Тайхоу попросила меня быть особенно осторожной и следить за своим здоровьем во время беременности. Выйдя из дворца Инин, мы с императрицей распрощались и отправились каждая в свой дворец». Когда я вернулась в инсинтан и переоделась в повседневную одежду, я заметила на туалетном столике множество новых бутыльков и баночек. Особенно в глаза бросалась небольшая шкатулка, покрытая глазурью светло-зеленого пастельного цвета, на крышке которой, в очерченном линии и прямоугольнике, были нарисованы хризантемы. Когда я открыла шкатулку, я увидела внутри прозрачную лечебную мазь и почувствовала освежающий аромат. Что это? Спросила я у Дзинси. Это лечебная мазь, которая называется нефритовая роса. Император велел принести ее, потому что узнал, что она лучше других лекарств, помогает убирать шрамы, ответила служанка с довольной улыбкой. А это, она указала на другую баночку, крем под названием Лицо, подобное нефриту. Он помогает избавляться от кровавых царапин. Она указывала на разноцветные бутылечки и баночки И в них оказывались лекарства, которые так или иначе помогали справиться со шрамами. И все это прислал Сюаньлин. Я села перед зеркалом и посмотрела на яркие царапины, уродующие мое лицо. Мне еще повезло, что Сун Цзы ударила меня ненароком, поэтому удар получился не очень сильным, а царапины неглубокими. Две красные линии, тянущиеся от уха к подбородку, выглядели, конечно, жутковато. Словно бы на снегу нарисовали две кровавые полосы. Цзинси молча наблюдала за мной, а потом вдруг заявила. «Госпожа, стоит мне только вспомнить про вчерашнее. Меня начинает трясти от страха. Впредь вам надо быть аккуратнее, потому что теперь вы должны оберегать не только себя, но и вашего ребенка». «Хорошо». Я кивнула и, слегка приподняв брови, посмотрела на служанку. Ей понадобилось не так много времени, чтобы понять, что я хочу от нее услышать. «Я буду очень внимательно следить за вашей едой и питьем», — сказала Цзиньси. «Еще вчера император направил к нам повара с императорской кухни, чтобы он готовил лично для вас, и ваша еда не проходила через чужие руки. Что касается лекарств, то их будет готовить лично лекарь Джан. У него за плечами много лет службы во дворце». Поэтому я уверена, что он все сделает правильно. На душе стало немного спокойнее. Я переоделась в молочно-зеленую рубашку с короткими рукавами, сшитую из полупрозрачной шелковой ткани, и легкую светло-персиковую шелковую юбку. Полюбовавшись цветами, я почувствовала, что устала, поэтому прилегла на кушетку Сян Фэй и задремала. Кушетка Сян Фэй. Названа в честь знаменитой наложницы императора Цянь-Луна и Пархан, Сян-Фэй. Представляет собой деревянное ложе с резной спинкой, с приподнятым подголовником и деревянным валиком в ногах. Сквозь полудрему мне показалось, что рядом кто-то сидит, и, открыв глаза, я увидела худощавую женскую фигуру. Передо мной сидела Линжун. «Ты так сладко спала, что я не посмела тебя будить». — сказала она, приветливо улыбнувшись. Меня удивило, что в такую чудесную весеннюю погоду Линжун надела неприметный темно-зеленый халат. Лишь приглядевшись, я смогла заметить на ткани мелкий выбитый узор. Даже прическа у нее была самой простой — пучок в виде раковины улитки, украшенный одной лишь плоской серебряной заколкой с темно-бордовыми агатами и цветами из серебряной фольги и жемчужин. Линжун выглядела очень худенькой и тоненькой, словно ива, покачивающаяся над водой. В голове промелькнула мысль, что если она похудеет еще немного, то ее унесет ветром. Но сильнее всего меня поразил ее голос. Как только я его услышала, я испуганно замерла. Только благодаря своему пению, похожему на пение Иволги, она смогла привлечь внимание императора. И вот теперь, после ужасной простуды, Она лишилась своего главного достоинства. Теперь ее голос, с болезненной хрипотцой, был так же неприятен уху, как неумелая игра на флейте. Заметив мое удивление, Линджун разочарованно отвернулась. Прости, сестрица, что напугала тебя, грустно сказала она. Не надо мне было в таком виде выходить из дворца. Я схватила ее за руку и спросила: Что же это за ужасная простуда? «Лекари совсем за тобой не следят?» Линжун покачала головой и через силу улыбнулась, хотя глаза у нее были на мокром месте. Лекарь сказал, что использовал очень сильные лекарства, чтобы побороть болезнь. Но они повредили горло. «Что это был за идиот?» — со злостью закричала я. «У тебя всегда было хрупкое тело. Как он додумался использовать настолько сильные лекарства? Что же теперь делать?» я сейчас же пойду к императрице и попрошу ее выгнать этого негодяя я опустила ноги с кушетки и стала обуваться но линджун удержала меня сестрица не надо никуда ходить лекарь ни в чем не виноват я сама попросила у него более сильные лекарства потому что хотела поскорее выздороветь я вздохнула стараясь усмирить свою злость но твое горло «Император что-то про это сказал?» — спросила я, ощущая внутри сильное беспокойство. Линджун горько усмехнулась и смахнула с колен невидимые пылинки. Я только-только оправилась от простуды, как спустя два дня император вызвал меня в свой дворец и попросил спеть для него. Но, к сожалению, я не смогла. Тогда он велел мне отдыхать и восстанавливать здоровье. Так повторялось еще два раза — после чего он больше меня не звал. Она говорила совершенно спокойно и даже безразлично, словно бы рассказывала о чужих бедах, которые не имели к ней никакого отношения. Когда это было? Почему я ничего об этом не слышала? Здесь нечем похвастаться. Зачем же кому-то об этом рассказывать? На душе стало очень грустно, и я не могла не пожалеть подругу. «Бедняжка, как же тебе тяжело!» — сказала я. Мы молча сидели друг напротив друга, и каждая думала о чем то своем. Вдруг Линжун встрепенулась и даже улыбнулась. «Сестрица, прости, что расстроила тебя своим рассказом, но я ведь пришла совсем не для этого». Она поднялась, сложила руки у пояса и низко поклонилась. «Я узнала, что ты беременна. Поздравляю со столь знаменательным событием». Я рассмеялась и сказала — «Ни к чему эти церемонии между подругами». Линжун продолжила, не обращая на меня внимания. «Когда мне вчера рассказали, что ты ранена, я так испугалась, что чуть в обморок не упала. Я не знала, что делать. Я хотела тут же помчаться к тебе, но я тогда только-только выпила лекарство и не могла выйти из дворца, поэтому пришла к тебе только сегодня. Надеюсь, ты на меня не обидишься». Линжун перевела дыхание и спросила. «Сейчас тебе лучше?» Я в это время как раз села за туалетный столик и начала расчесывать волосы. Стоило Линжон упомянуть про пережитый вчера ужас, мое сердце наполнило ненависть, и я со злостью ударила расческой о столик из розового дерева. Звук удара еще долго звучал в моих ушах. Подруга, увидев мое состояние, постаралась меня успокоить. «Сестрица, не сердись так. Ту кошку и сундзы уже убили». Я даже слышала, что Лян Юань Ду настолько разозлилась на Цзы, что в порыве ненависти приказала отрубить ей все четыре лапы. Я положила расческу на столик и сказала, «Я злюсь не на Цзы, а на того, кто заставил кошку броситься на невинного человека». Линжун задумалась над моими словами. «Знаешь, после того, как мне все рассказали, я полночи думала о том, что произошло во дворце императрицы». Неторопливо заговорила она. Если это была не случайность, значит кто-то заставил Сундзы напасть. Но я кое-чего не понимаю. Во дворе тогда было много наложниц. Почему Сундзи, соскочив с рук Фэйцуэ, кинулась именно к Лян Юанду? Чем она отличалась от других? Я опустила голову, размышляя над вопросом Линджун, и в какой-то момент на меня снизошло озарение. В тот день я почувствовала необычный запах, который исходил от наложницы Ду. Она сказала, что пахнет пудрой, которую ей подарил император, и такая пудра есть только у нее одной. Теперь все понятно! Линджун даже оживилась, разгадывая эту загадку. Не просто так, матушка Цуэ, часто играла с кошкой. Мы же все понимаем, что дети любой из наложниц становится угрозой для старшего сына императора, а его родная мать уж точно не станет сидеть, сложа руки. Конечно, это только мои предположения, но тебе надо быть во сто крат осторожнее, чем прежде. Вчера их целью была наложница Ду, но боюсь, что после случившегося они нацелят свои мечи на тебя, сестрица». Она говорила так четко и связано, что я даже вздохнула, вспоминая о прежней наивной Линджун. Сейчас она стала намного проницательнее. Я встретилась взглядом с ее серьезными глазами и кивнула. Заметив мой пристальный взгляд, Линджун смутилась и скромно сказала ⁇ Я всего лишь озвучила свои глупые мысли. Ты ведь и сама все прекрасно понимаешь. А я тут выступаю перед тобой, как яйцо, которое решило учить курицу. Ты меня учишь только потому, что мы подруги, иначе не стало бы делиться своими мыслями. Тут нечего стесняться. Линджун отвела взгляд, но спустя пару мгновений снова посмотрела на меня. Подойдя поближе, она начала рассматривать царапины от когтей Сундзы. Заживает хорошо, сказала она. Главное, чтобы не осталось шрамов. Я дотронулась до щеки и ощутила две выпуклые полосы. «Не волнуйся. Лекарь меня осмотрел, а император прислал мне много лекарств. Думаю, что через несколько дней от этих царапин не останется ни следа». Линжун задумчиво посмотрела на мазь, которую прислал Сюаньлин, а потом сказала, «Это очень хорошая мазь, но в твоем положении нельзя использовать лекарства без разбору. «К тому же эта мазь наверняка была подношением из чужой страны, а значит, не очень подходит для наших с тобой тел. Ты ведь со мной согласна?» Я подумала над ее словами и кивнула. «Ты вполне разумно рассуждаешь». Линжун достала из рукава небольшую круглую эмалированную баночку, расписанную яркими цветами. «Это мазь против шрамов, сделанная по рецепту нашей семьи. «Рецепт этот передается из поколения в поколение», — пояснила она. Говорят, что именно эта мазь помогла принцу У суньхе вылечить шрамы на лице его любимой жены, госпожи Дэ. двести 224-253 годы, третий сын первого императора государства У в период Троецарствия. Согласно древнему рецепту, в эту мазь входит порошок из рыбных костей, Янтарь, жемчужный порошок, костный мозг белой выдры, яшмовый порошок и мед, смешанный с очищенным соком из цветов персика. Линжун говорила с полным знанием дела. Цветы персика и жемчужный порошок придают лицу красивый и здоровый оттенок. Порошок из рыбных костей и мед делают кожу более гладкой. Яшмовый порошок и янтарь способствуют заживлению ран и рассасыванию рубцов. Но самый ценный ингредиент в этой мази — это костный мозг выдры. Благодаря ему шрамы постепенно исчезают, и кожа выглядит так, словно бы никакой раны и не было. На крышке изысканной расписной баночки были изображены позолоченные цветы, символизирующие четыре сезона года. Внутри оказалась молочно-белая полупрозрачная мазь, вкусно пахнущая цветами и травами. Дотронувшись до мази пальцем, я ощутила приятную прохладу. Меня поразило то, что такая редкая вещь оказалась в рукаве линжун. Другие ингредиенты еще куда не шло, но костный мозг белые выдры очень сложно достать. Его не найти даже в императорском дворце. Белые выдры водятся только в реке Фучуньцзян, и они крайне трусливы. Если попытаться их поймать, они ныряют в реку и прячутся в подводной пещерке. Лишь раз в год, когда они оставляют на берегах рыбу и дерутся за самок, можно найти погибших выдр или покалеченных со сломанными лапками, которые уползают в свои укрытия. Вот тогда можно добыть немного костного мозга. Но нужны свежие кости, потому что из старых получится только костная мука. От нее тоже есть польза, но она не так полезна. Линжун слушала меня с одобрительной улыбкой, а когда я замолчала, восхищенно воскликнула. «Сестрица, ты так много знаешь!» Кстати, обычно в эту мазь добавляют благовония с сильным сладким ароматом, но я подумала, что раз ты беременна, то их лучше не использовать. Вместо них я добавила свежесрезанные цветы, и аромат получился не таким резким, но при этом явного лекарственного запаха не ощущается. Подруга протянула мне мазь и спросила, «Тебе нравится, как пахнет?» Принюхавшись, я ощутила насыщенный аромат, будто оказалась среди безбрежного моря цветов в саду Шанлинь в пору всеобщего весеннего цветения. «Пахнет очень вкусно», — ответила я с довольной улыбкой. «Но это слишком дорогая вещь, я не могу ее принять». Линжун положила руку поверх моей, в которой я держала баночку, и крепко ее сжала. Все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе. Я не успокоюсь, пока не увижу, что от этих царапин не осталось ни следа. А ты ведь не хочешь, чтобы от переживаний за тебя мой голос охрип еще больше». Линжун, волнуясь, говорила все быстрее, и с каждой последующей фразой хрипотца в ее голосе становилась сильнее. Даже разносились шипящие и скрежещущие звуки, словно сквозь ее зубы и губы прорывался сильный ветер. Мне было тягостно слышать, как исказился ее чудесный голос, и я видела, как совершенно искренне она заботится обо мне, поэтому не смогла отказаться от подарка. Не забудь, что пока рана на лице не зажила, надо беречь ее от пыльцы и пыли. Весной их в воздухе очень много, строго сказала Линжун. А еще во дворце все еще часто жгут полынь, ведь болезнь отступила не до конца. И из-за этого в воздух попадает травяная зала. Если не защищать рану, она будет заживать намного медленнее. И помни, что когда нанесешь мазь на лицо, стоит прикрываться от ветра. Лучше всего закрывать лицо вуалью». Я всем сердцем была благодарна ей за искренние и дружеские чувства. «Ты столь много знаешь про лекарственные мази», — сказала я с улыбкой. Лекарь сказал мне то же самое. Я должна беречь рану от пыли, пыльцы и золы». Взволнованный блеск в глазах Линжун погас, и она стала выглядеть спокойнее. Ее лицо просветлело, как небо после ливня, когда темные тучи расходятся и открывают взору голубой небосклон с белыми облачками. «Вот и славно!» — Линжун улыбнулась и поднялась. «Сестрица, ты отдыхай, а я пойду к себе». После ужина я маялась от скуки, поэтому вынула из корзинки вышивку с весенним пейзажем и взялась за иголку и нитки. Но успела сделать только пару стежков, прежде чем меня прервала принесшая чай Пэй. «Матушка, вы решили повышивать?» — спросила она. «Это же вредно для глаз и душевного спокойствия. Оставьте это мне. Я закончу за вас». Тут в комнату вошла Хуаньби со свежими цветами. «Госпожа, чаю вам надо пить поменьше», — сказала она. «Тетушка Дзинси сказала, что чай может плохо повлиять на ребеночка в вашем животе, поэтому пить его стоит пореже». Она задумалась ненадолго, а потом спросила. «Может, мне приготовить для вас питательный бульон? Или суп с ласточкиными гнездами, медом и чистой росой?» пэй -пэ краснела, хлопнула себя по лбу и забормотала под нос. «Какая же я глупая! Совсем забыла наставление тетушки Цзиньси. Она ведь еще говорила, что в еду не нужно добавлять фенхель, острый перец, корицу и ароматную смесь из пяти пряностей». «Пять пряностей. Смесь, обычно состоящая из сычуаньского перца, корицы, аниса, гвоздики и фенхеля». «А еще что вам нельзя спиртное и жареное?» Младшая служанка меня насмешила. Я рассмеялась и сказала. Дзинси слишком уж осторожничает. Думаю, ничего страшного не случится, если всего этого будет понемногу». Хуаньби принесла вместо чая медовую воду и, проверив, чтобы она была не слишком горячая и не слишком холодная, передала ее мне. «Госпожа, все-таки это огромное счастье, что вы забеременели спустя немногим больше года, как вошли во дворец», — сказала она, взволнованно сверкая глазами. «Ваш ребенок — сокровище не только для императора и вдовствующей императрицы. Мы все во дворце будем беречь вас, надеясь, что вы благополучно родите для императора еще одного принца». Хуаньби с улыбкой посмотрела на незаконченную вышивку. «Госпожа, вам сейчас надо больше отдыхать и набираться душевных сил. И не забывайте, что у вас больная рука. Поэтому оставьте эту вышивку дворцовым служанкам. К тому же...» Не стоит вам заниматься сейчас подобными пейзажами. Я слушала ее и видела, что она говорит вполне серьезно, от чистого сердца. После выговора она больше не стремилась меня предать. Сяо Лянь, следивший за Хуаньби, тоже говорил, что не замечал в ее поведении ничего подозрительного. Со временем я успокоившись, снова стала ей доверять и поручать больше серьезных дел. На самом деле я начинала эту большую вышивку чтобы научиться приводить свое душевное состояние к абсолютному спокойствию. Но сейчас, когда я переживала совсем по другим причинам, эта вышивка стала бесполезной. «Ничего страшного, если ее никто не будет вышивать. Мне просто стало скучно. Вот я за нее и взялась», — отмахнулась я от предложения Хуаньби. «Госпожа, если вас настолько тяготит безделье, то почему бы вам не сшить маленькую кофточку и штанишки, и не украсить их красивой вышивкой». Хуаньби посмотрела на меня и задорно улыбнулась. «Когда принц родится, у него уже будет нарядная одежда». Люджу, стоящая рядом с нами, хихикнула и сказала, «Да-да, пора бы уже начинать, а то на седьмом месяце ваш живот станет таким большим и тяжелым, что вам будет очень сложно двигаться». Меня растрогали их слова. Я тут же приказала сходить на склад, и принести самые мягкие ткани, которые там найдутся. Вскоре служанки уселись кружком и начали кроить и шить детскую одежду в свете фонарей, а я сидела рядом и наблюдала за ними. Проснулась я рано утром под пение Иволги. Вскоре пришла Чунь. Мы вместе позавтракали, а потом сели друг напротив друга и заговорили о всяких пустяках. «Сестрица!» Я слышала, что перед самыми родами матери беременной наложницы дозволено войти во дворец. Это правда? спросила моя соседка. Да, ответила я. Через восемь месяцев император дает свое дозволение. Девушка очень тяжело вздохнула, чем сильно меня удивила. Обычно она ни о чем не задумывалась и ни о чем не переживала. Она была взрослым ребенком, который целыми днями веселится и смеется. И тут вдруг начала вздыхать. «Я так давно не видела маму», — сказала она. «А тебе хорошо. Когда малыш в животе станет совсем большим, ты сможешь встретиться с мамой». Чунь выглядела столь несчастной, что я просто не могла остаться равнодушной. Ее слова затронули мое сердце, и я вспомнила маму и папу, которые в детстве окружали меня любовью и заботой. Из-за трогательных воспоминаний защипала в носу. Чунь была младше меня на два года и попала во дворец в 13 лет, после чего ни разу не виделась с семьей. Не было ничего удивительного в том, что она по ним тоскует. Цзиньси сразу заметила, как поменялось наше настроение. Испугавшись, что я распереживаюсь, она поспешила успокоить и меня, и мою гостью. «Госпожа Чунь, лучше подумайте о том, что в будущем, когда вы будете беременны, то тоже сможете увидеться с вашей матушкой, как и наша хозяйка. А еще не забывайте, что ваша матушка сможет спать спокойно, только зная, что у вас во дворце все хорошо». Дзенси широко улыбнулась и добавила. «К тому же во дворце так вкусно кормят. За его пределами не найти таких великолепных яств». Сказав это, служанка велела пень подать горячее молоко и ароматное кукурузное печенье. Стоило Чунь увидеть сладости, как она тут же перестала вздыхать, и, чуть ли не вытирая слёнки, следила за тем, как вкусности появляются на столе. Как же я завидовала её простодушию! Ей достаточно было вкусно поесть, чтобы напрочь забыть обо всех своих заботах и переживаниях. В книгах часто упоминались люди с чистым разумом, и я думала, что Чунь-эр — прекрасный пример таких людей. «Если слишком много думать...» То в первую очередь страдать от этого будешь ты сам. Я улыбнулась, глядя на ее довольное лицо. Я узнала от твоей служанки Цуйюй, что тебе нравится кукурузное печенье, поэтому велела нашим поварам его приготовить, а еще попросила добавить в него молоко, чтобы оно стало мягче. Попробуй и скажи: вкусное или нет. Чунь радостно ответила хорошо, и опустошила тарелку так же быстро, как ветер разгоняет остатки тучи. Облизывая пальцы, она довольно сказала. «Это печенье намного вкуснее, чем то, что пекут обычно». Я посмотрела на нее с особой нежностью и улыбнулась. «Если оно тебе так сильно понравилось, я прикажу поварам готовить его каждый день. Но при одном условии. Тебе нельзя переедать». В глазах Чунь сверкнули радостные искорки, и она быстро-быстро закивала. А потом ее взгляд остановился на моем животе она осторожно прикоснулась к нему и спросила сестрица джень а в твоем животе правда растет ребеночек да но еще совсем крохотный у него еще ни зубов ни ручек такой маленький чунь удивленно захлопала ресницами и отдернула ладонь когда она начала снимать с пальцев заостренные наперстки я спросила зачем это ты Я боюсь, что могу поранить его острыми наперстками, раз малыш настолько маленький. Чунь меня так насмешила, что я чуть было не выплюнула воду, которую как раз пила в этот момент. Я еле сдержалась и сказала: "Даже не верится, что ты можешь его поранить, ведь он еще не родился, а ты его уже так любишь. Я даже думаю о том, чтобы предложить тебе стать его тетей". Длинные ресницы моей соседки затрепетали, а глаза заблестели как черные жемчужины. «Правда? Мне можно стать его тетей?» Обрадованная Чунь засуетилась и начала снимать с шеи подвеску из чистейшего белого нефрита, цвета овечьего жира. «Тогда я заранее оставлю подарок на его день рождения, чтобы он сразу же мог называть меня своей тетей». «Хорошо, я приму твой подарок. Просто не могу отказаться». Я дотронулась до живота и сказала. «Малыш, смотри, как сильно тебя обожает твоя тетя». «Ты еще не появился на свет, а она уже оставила тебе подарок». Чунь наклонилась и прикоснулась щекой к моему животу. «Эй, малыш, — сказала она, — расти поскорее. Когда ты вырастешь, тетя угостит тебя самыми вкусными сладостями. Печеньем с бобовой пастой, пирожками с каштанами, двухцветным печеньем и бобовыми рулетами, а еще сладкими личи и персиками и мармеладом, И печеньем с грецкими орехами, и засахаренными грушами. Это самые вкусные вещи на свете. Тетя отдаст тебе всё-всё, и никто не станет у тебя их забирать. Ты только ешь и становись пухленьким ребеночком. А ещё тётя родит для тебя много-много братиков и сестричек, чтобы тебе было с кем играть. Я решила присоединиться к забаве чунь -эр. Малыш, ты рад? Сестрица, ты опять меня смущаешь». Девушка обиженно надула губки и притопнула ногой. «Ты так любишь надо мной шутить?» Сказав это, Чунь вскочила и скрылась за дверной занавеской. Я думала, что она убежала в свои покои, но тут занавеска шевельнулась, и из-за нее показалась голова Чунь с пылающими от смущения щеками. «Сестрица?» — зашептала она. «А семь или восемь детей хватит, чтобы твоему малышу было с кем играть в прятки?» Я больше не могла сдерживаться и расхохоталась на всю комнату. Меня так трясло от смеха, что вся медовая вода, что осталась в пиале, пролилась мне на юбку. Всегда сдержанная дзиньси тоже улыбнулась и повела меня переодеваться. Сяо Лянь согнулся от смеха и сел на землю. Люджу хохотала, придерживая живот, а остальные зрители этой сцены хихикали, прикрывая рты руками. Мне пришлось постараться, чтобы перестать смеяться. «Ну все, хватит», — сказала я. «Не мы решаем, сколько у нас родится». Чунь, увидев, как все над ней смеются, поняла, что сказала что-то не то и покраснела еще сильнее. Она выпустила занавеску из рук и убежала. Днем было тепло и солнечно. Я лежала на кушетке у окна в западной зимней комнате и коротала время за книгой. Служанки накрыли меня тонким шелковым одеялом светло-зеленого цвета, а под спину положили очень мягкое бархатное покрывало. Над кушеткой на серебряных крючках был закреплен полок из шелка цвета озерной воды, украшенный золотым рисунком. Рядом со мной лежало несколько серебристо-голубых атласных подушек, набитых гусиным пером. Наволочки украшали вышитые соцветия акации. Подушки эти были очень мягкими и удобными. После долгого чтения глаза устали и начали сами собой закрываться. Вскоре я уснула. Спала я крепко и проснулась только ближе к вечеру. Сквозь полудрему я услышала голос Сяо Ляня, который доносился снаружи. Кажется, он с кем-то разговаривал. И голос его собеседника был очень похож на голос Вэнь Шичу. В это время в комнате рядом со мной никого не было. Через полуоткрытое окно проникал вечерний ветерок, который приносил с собой аромат цветов. Из-за потоков воздуха полок надо мной колыхался и напоминал озерную гладь, по которой ветер гоняет волны. А золотой рисунок был похож на солнечные лучи, отражающиеся в воде. Мне совершенно не хотелось вставать, поэтому я просто перевернулась на другой бок, лицом к окну, и закрыла глаза, прислушиваясь к разговору снаружи. Простите, господин, послышался голос Сяо Юня. Но наша хозяйка прилегла поспать после обеда и еще не проснулась. Позвольте узнать, по какому вы делу. Ничего страшного, я подожду, пока она проснется, ответил Воньшичу. Я узнал, что ваша хозяйка забеременела, и пришел выразить ей свое почтение. Тогда подождите, пожалуйста, здесь, господин лекарь, а я пойду проверю, не встала ли хозяйка. Какое-то время за окном было тихо, а потом я услышала звук шагов, и тусклый свет, проникающий сквозь ставни, вдруг пропал, отчего стало темно. Я слегка приоткрыла глаза и увидела, что за окном стоит Вэнь Шичу. Он молча пытался рассмотреть меня сквозь двойную оконную сетку и золотистый полок. Мои длинные и черные, как вороново крыло, ресницы прикрывали чуть приоткрытые глаза — поэтому лекарь был уверен, что я все еще крепко сплю. В какой-то момент он вдруг положил руку на оконную сетку. Я испугалась, что он уберет ее, чтобы получше меня разглядеть, но он не стал этого делать. Лекарь все так же молча смотрел, как я сплю, и его взгляд был наполнен любовью и тоской. Хотя из-за полога с золотой вышивкой он мало что мог увидеть. Мне было не по себе, но если бы я встала и начала ругать его, ситуация стала бы еще более неловкой. К тому же я не планировала разрывать с ним всякие отношения. Я хотела, чтобы в будущем мы спокойно общались и помогали друг другу. Веншичук всегда хорошо ко мне относился, и если бы не его забота, то вряд ли бы я сейчас наслаждалась жизнью во дворце. Однако я не хочу быть ему обязанной за те чувства, что он называет любовью. Он преподнес свои чувства как папаю, но я не могу их принять, и у меня нет никакого желания дарить в ответ Яшму. Обменять папаю на Яшму, устойчивое выражение, истоки которого в песне Папая из книги песен, означает проявление привязанности и благодарности с помощью взаимных подарков. Но, конечно же, я не оставлю его без награды. Не хочу, чтобы он думал, будто его служба мне была напрасной. Я сделаю так, чтобы он стал богаче и занял высокое положение при дворе. Но он должен четко понимать, что, несмотря на то, что мы оба теперь живем во дворце и наслаждаемся ярким цветением гранатовых деревьев, чьи бутоны напоминают маленькие огоньки, озаряющие наши глаза, Мы сейчас совершенно в другом положении, нежели до того, как я вошла во дворец. Цветение гранатовых деревьев метафора славы и известности. Как говорится, облака и грязь вне красных стен и внутри них не одни и те же. Неважно, как сильно он тоскует по мне, его желания так и останутся несбыточными надеждами. Что касается моих надежд, то я четко высказала их ему еще до того, как меня привезли во дворец. Мне бы не хотелось повторять те слова, что однажды уже разбили ему сердце. Притворяясь спящей, я повернулась спиной к Вэньшичу и, как бы не сбила рукой лежащий у изголовья аметистовый жезл Жуи, который должен был помогать мне крепче спать. Раздался звон разбившихся драгоценных камней, и лекарь, испугавшись, тут же отпрянула от окна. В комнату вбежала Цзиньси, но, увидев, что я безмятежно сплю, подобрала с пола осколки и вышла. Выждав время и убедившись, что за окном больше никого нет, я крикнула «Кто там за дверью?» В комнату вошла Хуаньби. Она помогла мне подняться и подложила под спину пару подушек. «Госпожа, пока вы спали, приходил лекарь Вэнь», — доложила служанка. Я притворилась, что меня удивила эта новость. Почему вы не пригласили его войти? Он пришел, чтобы выразить свое почтение, но в это время вы как раз спали, а потом прибежала служанка из Цуньзуйтана и сказала, что их госпожа приглашает его проверить пульс. Вот оно что. На лекаре Вене лежит большая ответственность, потому что именно его император назначил следить за здоровьем жунхуашень. Ему не так просто куда-то отлучиться. Я подумала немного и спросила. «Может, у него было ко мне какое-то дело?» Хуаньби вынула из-за пазухи два листочка белой бумаги. «Господин лекарь узнал, что вы поранили лицо, поэтому составил специально для вас два рецепта. Он сказал, что если у вас останутся шрамы, то можно смешивать эти лекарства с пудрой, и тогда их не будет видно». Я просмотрела оставленные лекарем рецепты. Первое лекарство состояло из жемчужного порошка — смешанного с размельченными семенами мирабелиса и пропаренного на водяной бане. Второе лекарство представляло собой пудру из хосты. Чтобы ее изготовить, надо было срезать цветы хосты, положить их в сосуд и залить самыми обычными белилами, после чего выпаривать, пока не получится пудра. Рядом с рецептами, маленькими иероглифами было указано — что жемчужный порошок надо применять весной, а порошок из хосты — осенью. А чтобы эффект был еще сильнее, надо смешать порошки с утренней росой, собранной с листьев лотоса, и нанести на лицо тонким слоем. На втором листе оказался рецепт пилюль. Согласно ему, в праздник начала лета надо было собрать цветущие крепкие побеги пустырника и промыть их от пыли. Праздник начала лета, он же праздник драконьих лодок отмечается 5 числа 5 лунного месяца. Дальше следовало дать им высохнуть на солнце, а потом измельчить до состояния порошка и просеять. После этого порошок из пустырника надо смешать с водой и мукой, скатать полученное тесто в шарики и снова дать высохнуть. Затем шарики надо прокалить в течение часа в глиняной плотно закрывающейся трехъярусной жаровни. после чего оставить на сутки запекаться на медленном огне. Перед применением полностью пропекшиеся пилюли следовало растирать в фарфоровой ступке. При этом пестик стоит выбирать с умом. Лучше всего подходят нефритовые пестики. На втором месте — пестики из оленьих рогов. И нефриты и рога обладают увлажняющим эффектом и способствуют исчезновению шрамов. Я отвлеклась от бумаг и посмотрела на Хуаньби. Ты спросила у него с Жунхуа Шень все в порядке? Спросила. Господин Вэнь сказал, что все хорошо. Вот только она еще не в силах вставать с постели. Ей нужен покой и отдых. Хуаньби улыбнулась и добавила: Госпожа, вы все спрашиваете о других, но ведь вам тоже надо отдыхать. Хорошо, что лекарь Вэнь не забывает об этом в отличие от меня. Я еще раз пробежалась глазами по рецепту и улыбнулась. «Вечером я отдам рецепты Ляню и попрошу приготовить эти лекарства». «Хорошо», — Хуаньби вежливо присела и удалилась. 26 число третьего лунного месяца посчитали самым подходящим днем первой половины года для того, чтобы я и Шуи Фэн удостоились новых рангов. Еще солнце не успело взойти, а в Инсиндяне уже вовсю кипела жизнь. Служанкам и евнухам не хватало рук, чтобы принять все подарки, которые приносили под присмотром особого караула, как того требовали правила церемонии. Каменную дорожку перед главным залом Танли застелили ярко-алым сукном, а у ворот меня ожидала украшенная нефритом повозка «Джефен» — повозка длиннохвостого феникса, которая использовалась только для церемонии возведения в ранг. Я сидела у туалетного столика. Мне только что закончили делать прическу и макияж. Церемониальные наряды, головной убор принес личный евнух Сюаньлина Лина Людзе Шоу. Вместе с ними император прислал мне новые украшения. Согласно церемониалу, императрица в этот день убирала волосы в самый высокий пучок под названием «Стремящийся в облака». Наложницы второго ранга фей делали пучок пониже, девять узлов фей. Голову Гуйпинь, украшал пучок тройной узел феникса. Остальные наложницы зачесывали волосы в пучок жуи, а служанкам следовало завязать волосы в простые пучки мудреца. У меня на голове, как того требовали правила, возвышался достойный, но скромный узел феникса. Прическу мне нынче делала старая служанка, которую направила ко мне императрица. Она служила во дворце уже много лет, И звали ее тетушка Тяо. «Матушка, у вас такой высокий лоб. Я расчесывала многих хозяек, но ваш лоб один из самых высоких», сказала она после того, как закончила с прической. «Судьба приготовила для вас больше счастья и успеха, чем для других, ведь вы уже носите под сердцем ребенка императора». Женщины во дворце верили, что чем выше лоб, тем счастливее судьба будет у его хозяйки. У меня с утра и так было хорошее настроение, но стоило услышать похвалу тетушки Тяо, на душе стало еще радостнее. Поэтому я велела наградить ее за добрые слова. Всего в моих волосах оказалось шесть больших шпилек. Пара шпилек из красного коралла и золота, на которых были выгравированы иероглифы счастья, две шпильки треугольной формы «Покровительство неба», И самыми броскими были две золотые шпильки, что были украшены перьями феникса, выполненными в технике филигрань, и жемчужными подвесками. Такие шпильки могли носить только наложницы ранга гуйпинь и выше. Поэтому, несмотря на то, что Сюаньлин подарил мне их некоторое время назад, право носить их я получила только сегодня. Подвески были полностью покрыты ажурными золотыми и серебряными цветами. Над ними, словно зонтики, раскрывали свои крылья летучие мыши из жемчуга и лазурита, а внизу свисали длинные нити из жемчужных бусин и самоцветов, которые доходили до мочки уха. Шпильки покровительства неба представляли собой бутон из шести одинаковых лепестков, которые, в свою очередь, были украшены цветами из мелкого жемчуга и жадеита а с кончиков шпилек свисали тонкие и длинные подвески, искрящиеся при движении. Словно бы этих украшений было недостаточно, посередине пучка служанка закрепила еще несколько мелких шпилек с рубиновыми бусами и жемчужными цветами, с кораллами и бирюзой. И напоследок волосы на висках украсила шпильками в виде кувшинов с приносящими счастье цветами. Когда с украшением прически было закончено, я качнула головой и невольно воскликнула. «Как тяжело!» Люджу рассмеялась. «Вы пока еще только гуйпинь, госпожа. Если вам уже тяжело носить такую прическу, что же будет, когда вы станете гуйфей?» Я слышала, что для церемонии возведения в ранг в прическу гуйфей вставляют аж шестнадцать шпилек. «Следи за языком!» — недовольно сказала я. «Девушка все верно говорит» подала голос тетушка Тяо. «Матушка, неужели вы сомневаетесь, что император сделает вас своей гуйфей после рождения принца? Да все при дворе знают, что вы его самая любимая наложница!» Улыбнувшись, я промолчала и вытянула руки в стороны, чтобы служанки помогли мне надеть церемониальный наряд. На меня надели ярко-алый халат длиной до пола с широкими рукавами. Он был сшит из узорчатой шелковой ткани, а спереди на нем красовались вышитые гуси, летящие по небу, и орнамент из чудесных трав, чье появление считалось счастливым предзнаменованием. Поверх халата полагалось надеть длинный шарф из парчи, вышитый золотыми нитями, с кончиков которого свисали кисточки с жемчужными подвесками. По нему тянулся длинный красочный узор из волшебных птиц Луаньяо. Он спускался с плеч, достигал груди, А дальше поверх юбки опускался к ногам. Рукава халата были настолько длинными, что из-под манжет, украшенных причудливой золотой вышивкой и крупным жемчугом, виднелись лишь кончики пальцев. Наталью повязали пояс, которым послужила красивая сине-красная лента, а на сгибы локтей накинули еще один ярко-красный шелковый шарф. Поглядев в зеркало, я убедилась, что выгляжу торжественно и роскошно. Церемония возведения в ранг Гуйпинь отличалась от процедуры, которая использовалась для более низких рангов. Прежде было достаточно устного приказа Сюаньлина или провозглашения высочайшего указа. Но Гуйпинь обладала одним из самых высоких статусов среди наложниц императора. Поэтому ей следовало провести ритуал поклонения в храме императорских предков. А затем ей вручался приказ о возведении в ранг, выполнены из сусального золота и золотая печать. У золотых печатей, принадлежащих четырем наложницам первого ранга, даже было название «золотое сокровище». Вот только масштабные церемонии в храме предков проводились только во время большого жертвоприношения небу, церемонии присвоения титула императрицы и особо важных праздников. Когда дело касалось обычных наложниц, то поклонение предкам – проводилась в сокращенном виде. В благоприятный час я опустилась на колени позади Фейдзин. В храме предков царила торжественная атмосфера. Сыгун, смотритель храма, зачитывал церемониальную поздравительную речь, а в это время министр налогов Ли Ляньцзы и главный церемониймейстер двора Чэнь Силе держали в руках шкатулки, покрытые красным лаком и золотой гравировкой, Изображающие драконы и феникса. Внутри них скрывались до поры золотые приказы о присвоении нам с Фейдзин высоких рангов. С крышек шкатулок свисали концы красных шелковых платков с золотым рисунком. Мне полагался приказ из четырех золотых листов, а Фейдзин из восьми. Золотые печати лежали в небольших ящичках, накрытых парчевыми лентами. Надписи на печатях были выполнены в стиле джуаньшу. Джуаньшу — так называемые иероглифы печати, один из самых старых стилей написания иероглифов, используемых в каллиграфии. В ширину печати были порядка одного цуня и девяти фэней, а в высоту — один цунь и два фэня. Около шести сантиметров и четырех сантиметров соответственно. Сверху их украшала фигурка сказочной птицы Луань. Мы с Фэйдзин трижды провозгласили церемониальную фразу «Многие лета», желая императору долгой жизни, и отправились в зал Джао Ян, чтобы поприветствовать императорскую чету. Императрица чинно восседала рядом с Сюаньлином. Сегодня на ней был надет праздничный халат пурпурно-золотого цвета с рисунком в виде сотни фениксов. Из-под манжеты воротника виднелась желто-красная кайма нижнего платья. А между разошедшимися внизу полами верхнего халата можно было увидеть совершенно гладкую, без единой складки, юбку абрикосового цвета из мягкой ткани с вплетением золотых нитей. С плеч императрицы спускался белый шелковый шарф с орнаментом в виде желтых пионов. Вся ее поза демонстрировала достоинство и спокойствие. «Фэй Цзин из рода Фэн, Гуй Ван Вань из рода Джейн. Сегодня вам жаловали высокий титул». Императрица говорила очень серьезно и строго. «Отныне на вас возлагается большая ответственность. Я надеюсь, что вы будете совершенствовать свои добродетели и поддерживать мир и порядок в императорском гареме. Я верю, что вы будете верно и усердно служить нашему императору и одарите его множеством потомков». Мы с наложницей Цзин трижды склонили головы и почтительно ответили. «Благодарим вас за совет, Ваше Величество. Мы очень рады». Подняв голову, я увидела ярко-желтое одеяние Сюаньлина, на котором резвились девять драконов. По подолу его халата тянулся рисунок волн на большой реке, который символизировал бесконечные просторы нашей страны. Подняв голову в следующий раз, я встретилась с ним взглядом. Устремленные на меня глаза были наполнены нежностью и теплом. Меня словно бы овеяло весенним ветерком. На душе сразу стало теплее, и я, не удержавшись, улыбнулась ему в ответ.